раше налита ми кровью глазами и растопырил перед собой пальцы словно когти. Бойцы шли на полковника Зятя и Вадика, стоявших у костра. Только благодаря Белаусу удалось спастись. Зять о торопел. Самара потянулся за пистолетом, чтобы перестрелять зачинщиков, а вот Белаус действовал куда правильнее, подбежал к вездеходу, врезав в парочки бойцов, посмевших встать у него на пути. «Командир, на борт!» – запуская движок, рявкнул он, чем вывел зятя из ступора. Тот, широко ставя ноги, помчался к шатуну и щучкой нырнул в салон, проскользнув мимо ухающих, как обезьяны, солдат. Самару уже понял – зачинщиков нет. Каждый боец роты действует по велению инстинктов. Показательный расстрел одного-двух ни к чему не приведет. Полковник только потеряет время, а, возможно, и жизнь. Даже наверняка жизнь. Массивный бампер вездехода, сваренный из трехдюймовых труб, врезался в рычащего солдата, подбросил его в воздух. Изломанное тело упало у костра, на котором разогревался сухпай для экипажа шатуна. К сожалению, трапезу придется отложить. Не зря ведь рота в полном составе отказалась от консервов на ужин. Это было плохим признаком. Но Самара не придала этому значения, ведь с минуты на минуту ожидалась очередная «подзарядка», которая расставила бы все по своим местам. Но подзарядки зомбаки не получили, вот в чем проблема. Кольцо вокруг Самары сомкнулось, куда ни глянь, везде оскаленные рожи, слюнявые потные хари с плохими зубами и отросшие с начала похода щетиной. У многих куртки разодраны на груди, из-под них виднеются лоскуты зеленых маек и дубленная солнцем и ветрами кожа. Кожа расцарапана ногтями. Собственная кровь еще больше заводит бойцов. Самара навёл пистолет на ближайшую орожею и нажал на спуск. Грымхнуло, брызнуло алым. Одним трупом стало больше. Чьи-то пальцы вцепились сзади в плечо, зубы коснулись шеи. Вырвавшись, полковник крутанулся на месте и не пожалел двух пуль тому малому, который хотел его загрызть. "Командир, держись!" Под колёса попали ещё двое, прежде чем шатун прорвался через окружение бойцов, вещащих от предвкушения свежего мяса. Дверь на караме распахнулась. Взять помог Самаря, тот пятился, стреляя на ходу забраться в салон. Вставшей на миг вездеход резко ускорился. Белоус повёл его к стене северного. По наезженной московскими караванами дороге хотел оторваться от бунтовщиков и обогнув посёлок скрыться в лесу. Что там с подзарядкой? Самаря сменил магазин. Нет сигнала. Взять впился тонкими пальцами в ящик, подключённый к энергосистеме вездехода. Ящик этот, закреплённый ремнями на диване, не подавал признаков жизни. Самара знал, что секунд за 10 до подзарядки должен зажечься диод на боку, потом дёрнется стрелка датчика, потом вот только диод упрямо не зажигался, хотя все сроки вышли. Взять, сделай хоть что-нибудь, обернулся Белоус и в тот же миг вездеход с шиб знак, на котором алела: "Осторожно, эпидемия". Не отвечая, водили зять поглаживал прибор и шептал что-то ласковое, будто это могло помочь. Шаман не учёный, подумал полковник. Пистолет вернулся в кобуру, держась за поручень, самара захлопнул дверь. Спокойней как-то, когда есть преграда между тобой и разъярённой толпой. И то, что половина бойцов побросали оружие, было слабым утешением. Остальные там могли в любой момент открыть огонь повседи ходом. Отсутствие своевременной подзарядки вызвало стремительную деградацию личностей. Калаши воспринимались парнями в форме скорее как дубины, чем огнестрельное оружие. Промчавшись вдоль стены Северного, шатун свернул к лесу, когда свыше к поселку открыли огонь по ленинградским солдатам. И тут уж вопреки деградации вскинешь автомат и нажмешь на спуск. Что солдаты и сделали. По корме застучали пули. Белоус пригнулся, взязь буквально лёг на чёртов прибор, прикрыв его собой, а Самара лишь выругался. К сожалению, сквернословит ему пришлось ещё не единожды. Особенно он разошёлся в лесу, когда едва не случилось непоправимое. А ведь отъехали уже хорошо, можно было бы сбавить скорость. Чего так гнать-то? Смотри, куда едешь, слепой, да? Самара вызверился на Белоуса. впервые видевшего командира таким, и потому не испуганного, но обескураженного. «Из-за тебя, дебила, в яму влетели!» «Так ведь одним колесом!» — Белоус виновата пожал плечами. «А у нас их шесть!» «Что?» «Старая ловушка, ей лет и лет!» «На лосиной тропе вырыли!» «Подумаешь, коль я внизу!» «Если чего случилось бы, Олег Борисович, я бы вмиг подчинил, честное слово!» Полковник Самара расстегнул верхнюю пуговицу и тяжело задышал, пытаясь взять себя в руки. Белоус или прикидывался идиотом, или таковым являлся с рождения. Второе вероятней. Полковник на своём веку повидал немало срочников-дембелей, и Вадик Белоус был далеко не самым глупым из них. Не в меру болтливым, да, постоянно забывающим об уставных отношениях, есть такое, но при этом он был водилой от Бога. Не зря ему доверили вездеход Шатун. Вдвое согнувшись, Самара выбрался из вездехода через единственную дверь в корме. В лес встретил полковника с умирками, которые здесь были куда гуще, чем на вырубке. Рядом, в полукилометре за деревьями стреляли. Оттуда же тянуло гарью. Вытащив флягу из рундука, служившего диваном в салоне, Самара двинулся к яме. Жутко хотелось пить и курить. Припев губами к горлышку, вода тёплая, мерзкая на вкус. Самара уставился на яму, подсвеченную фарами вездехода. Увиденное ему мягко говоря, не понравилось. Яма была достаточно большой, чтобы два-три лося, провалившись в неё, не смогли выбраться. Заострённые колья, врытые в дно, пропороли бы их как хорошо заточенный шампур кусок мяса. Люди из северного окружили свой посёлок ловушками, рассчитывая так уменьшить популяцию занбаков поблизости. Вездеход опасно накренился, когда белоусно половину высунулся в окно. Олег Борисович, что там, порядок? Я же говорил, волноваться не надо. Вадилос лукавил, сказав, что они влетели в яму всего одним колесом. Двумя влетели. Ещё чуть-чуть и Самаров вытер лоб за одно согнал с десяток комаров, и хоть шатун не лось, а в яму поместил Сема. Днище его продырявило бы не хуже заверенной шкуры. Младший сержант Белоус: "Объявляю вам два наряда в неу очереди. После окончания операции извольте на кухне картофель чистить, до да котлы драить. Вообще-то Вадик показал высший пилотаж, сумев избежать аварийной ситуации, но нельзя его распускать, а то совсем о дисциплине забудет". от северного донёсся восторженный рёв. Так и взяли посёлок. Ну-ну. Товарищ полковник, зачем два наряда? Белоус, как всякий дембель, считал, что имеет право на поблажки по службе. Да если б не я, от возмущения у парня побогровело лицо. Да вы вы бы лучше своими уродами командовали, а не на меня кричали, Олег Борисович. Тогда бы в лес не текали. Самара потянулся за пистолетом в поясной кобуре. Да я тебя. Ты у меня. Но Вадик лишь махнул рукой, мол, напугали ежа голым задом. Выбравшись из вездехода, он занялся лебёдкой, закреплённой на корме чуть ниже дверей. Электродвигатель зажужжал, разматывая стальной тросик, достаточно крепкий, чтобы вытащить штоуна из любого болота, умудрился он застрять. Обхватив тросиком сосну в метрах в 6 от ямы, Белоус включил лебёдку на обратный ход. Весдыход медленно пополз к дереву. Взясь молча сидел в салоне. Забравшись внутрь, Самара оглаживал усы, которые носил для солидности, чтобы прибавить себе немного лет. "Товарищ полковник, белоусый в окно вытянулся по стойке смирно. Находите, я костерок разведу, грибочков соберу, зубчик с варганю. До утра время скоротаем, а то чую тут ловушек много. У посёлка опять стреляли. Надо понимать, добивали раненых". Ленинград молчит. Самара откинулся на спинку дивана. Хотелось лечь и уснуть, чтобы не трогали пару суток. Пока ничего. Взять в очередной раз клацнул рубильником усилителя с такой злостью, будто они виноваты во всех бедах. Плохо, резюмировал Самара. Воиспособности его рота скоро упадёт до нуля. Хоть до сих пор и не слышна перестрелка. Пока ничего. взять в очередной раз клацнул рубильниками усилителя с такой злостью, будто они виноваты во всех бедах. Плохо, резюмировал Самара. Без способности его рота скоро упадёт до нуля, хотя до сих пор и слышна перестрелка. Барегены северного оказались крепким орешком для ленинградцев, а ведь давно обязаны были погибнуть смертью храбрых. Колковник Зивнов, не потрудившись прикрыть ладонью рот, девятый день в пути. Дважды подзарядка происходила вовремя, чётко в 17:30, но сегодня что-то пошло не так. Уже около 8, почти стемнело, а подзарядки всё нет. Вот бойцы и кинулись на командира. Взять красный как варёный рак отлив от усилителя. Можно? Он посмотрел на Самарова из-под светлых, слипшихся от пота прядей. Классноло зажигалка от трубки приятно потянуло табачным дымком. Некурящий Белоусов не испытывал дискомфорта, вдыхая чужие канцерогены. Полковник тоже не возражал. Сам с удовольствием затянул себе разок другой.